Глава 37. Что еще за Дима Зайцев и чем он так насолил моей подруге, что ее пальцы впились в ладони от злости? Даже Андрей дотронулся до ее руки на глазах у всех, хотя ребята не позволяли себе вольностей в стенах университета. «Кто он?» — спросила Осмелев. «Мой одногруппник, а еще друг моего бывшего». Голубоглазый блондинчик с типичным именем Дима Зайцев обратил на нас внимание. Сначала посмотрел на мою густую рыжую шевелюру и ухмыльнулся, затем встретился глазами с Герой, которая также яростно испепеляла его в ответ. Не дожидаясь согласия декана, Дима сел неподалеку от нас, а он симпатичный, кстати говоря. Ямочки на щеках красиво выделялись, когда он улыбнулся. И глаза красивого цвета, и спортивная фигура едва заметно скрывалась за футболкой с эмблемой нашего университета. Может предложить Эрнесту Сергеевичу снять его в порно в своем следующем фильме? Только без моего участия. В смысле, друг бывшего? – спросил Гена, нагнувшись к моей подруге того самого, который тебя бросил. Ого, я помнила ту ситуацию, когда Гера только-только перевелась в наш университет. Мы тогда не были так близки, но она упоминала парня, с которым планировала серьезные отношения, для которых тот оказался не готов. Только при чем тут ее друг? Именно. А еще поддержал его, когда мы разошлись с Сашей. Хер с ним, с этим Сашей, теперь у тебя есть «мы». Ребята обняли Геру так крепко, что послышался хруст костей. Но плевать. Мне стало абсолютно плевать. Ну, будет этот будущий порноактер в нашей группе. Это ничего страшного. Нам всего полтора года учиться вместе, если не меньше. К тому же меня ждала работа, на которую я спешила после пар, как на праздник. Без сарказма я действительно хотела взяться за новый проект, пора скинуть мыслишками на продукцию теперь нашего постоянного клиента. Но что-то в этой жизни шло не так. Точнее, все. «Это что еще за фокусы?» – выкрикнула Альбина на весь офис, когда я приземлилась на родной стол рядом с ней и Солей. «Знаете, никогда не видела девушку такой разъяренной, словно в нее вселился сам дьявол с рожками и ножками». Эрнест Сергеевич ее снова отшил или я чего-то не знала? Да о чем? Я мельком взглянула на Олю, но та пожала плечами, мол, не понимала, в чем дело. Однако ее двусмысленный взгляд дал понять, что где-то я все же накосячила. Только где? Какого хрена меня уволили из-за тебя? Да ладно, босс самолично уволил Альбину? Вот так запросто? Почему я об этом не знала? Так, надо продумать празднование этого события. Купить шампанское, собрать Геру с ребятами и оттянуться где-нибудь. Наконец-то мое личное мучение в лице этой девчонки закончилось. Так, стоп. В смысле? При чем тут я? А я откуда знаю? Эрнест Сергеевич выкинул меня из компании, хотя я работал лучше тебя. Это что еще за фокусы? Чем-то его закатрила, ноги раздвинула. Раздвинула. В прямом и переносном смысле, но меня волновала. Не эта ирония. Я впервые в жизни не знала, что ответить Альбине. Сама была в шоке от этой информации и не ожидала, что Бус примет меры после откровенных приставаний сотрудницы. Неужели он разглядел таки истинную цель девушки закатрить несносного поса? — Да, Альбина дольше работала в нашей компании, даже бумажки перебирала для вида. Но я не слышала, чтобы ее идеи запустили вход, как, к примеру, мои. — Задай этот вопрос своему любимому боссу, — кинула я через плечо. — Ты же его преследовала, ты же пыталась заполучить его внимание. — Вот, получите и распишитесь. В ответ Альбина вскочила со своего места и нависла надо мной. — Эй, женщина, у тебя что, давно секса не было? Выглядишь как фурия. Может, гормоны радости тебе через капельницу влить? — Если бы не ты, я бы давно получила повышение, новый проект и тем более внимание босса. Ах да, ты же его ненавидела всей душой. И когда вы успели сблизиться? — Я в чем виновата? — В том, что появилась. Да, я бы закатила глаза и устроила истерику, похуже ее, однако не стала опускаться так низко. Она бы еще сказала что-то об ошибке природы или же о том, что мне не стоило рождаться. Тупость несусветная. — Альпина, успокойся, — шикнула на нее Оля. — Собирай вещи и еди. Но... Я тебе позвоню. Альбина растерянно взглянула на Олю, которая испепеляла коллегу строгим взглядом. У нее не оставалось выбора, как быстро отойти от меня и покинуть офис. Настолько сильного спектра эмоций на ее лице я никогда в жизни не видела. Но может, однажды, когда Эрнест Сергеевич ей подмигнул, и из грустной работницы Альбина превратилась в пылающую и раскрепощенную девицу, Наверное, с того дня она и стала охотиться за боссом. Но что значит, Оля ей позвонит? Я чего-то не знал? Оля тем временем продолжил работать, пока я ждала ответа. И, видимо, не дождалась бы, если бы не нарушила неловкое молчание в нашем уголке. Что все это значит? «Тебя ждет Эрнест Сергеевич», – строго ответила Оля, не отвлекаясь от экрана компьютера. И будь осторожна, Мия. По головам идешь. Что ты имеешь в виду? Тебя ждут. Почему Оля так холодна со мной? Что произошло с утра, пока я была на парах? Одни вопросы и ноль ответов. И тем не менее, я вошла в кабинет Эрнеста Сергеевича, ожидая разгром. И тут, однако, поняла, что этот день не перестанет удивлять меня. «А, вот и ты. Я подготовил тебе новый проект и нового помощника». Напротив мужчины я увидела знакомые, голубые глаза и ехидную улыбку, от которой появлялись ямочки на щеках. Что этот новенький Дима Зайцев делал в нашем офисе? Дима Зайцев, один из героев романа «Занудный препод», Гера там тоже присутствует, кстати».